Глава 32. Закрытая территория Техномир. Недвусмысленная угроза. Мастер, эта зона называется Техномир 1. А Техномир 2 тогда где? Там же. Не понял. Руки Санька, выполнявшие действия по заданию «Устранение нарушения герметичности скафа в режиме «Второй независимый поток», а по-простому механически, без контроля сознания, замерли. — Че остановился? — Делай! — сердито рявкнул мастер войны. Спохватившись, Санек снова отпустил руки и жало принтера тихонько зашипело, оплетая силовую основу новыми сенсорными нитями взамен выгоревших. Потом на сенсорное плетение надо будет наложить изоляционную пленку и врастить в нее противоимпульсную сетку. Потом амортизирующий адгезивный подслой 4 мм и физзащита – волоконное плетение сверхпрочных нитей, способных остановить магнитонную картечь, выпущенную со средней дистанции. И, наконец, основу для противолазерного экрана. А затем самая времязатратная операция. Полировка этой основы до максимально возможного в полевых условиях коэффициента отражения. Интересно, заметил ли металл, что Санек от неожиданности на пару секунд тормознул и первый независимый поток, непрерывное сканирование? Не заметил, наверное. Иначе выговор был бы серьезнее. Остановить контроль в условиях игровой зоны — это офигенный шанс получить дырку не только в скафе, но и в организме. Непрерывно держать пространство Санька учили все мастера, пусть и разными методами. Но Санек все равно сбивался, когда ему неожиданно подкидывали какую-нибудь суперинтересную идею. «Что значит там же?» «То и значит. Ты знаешь достаточно. И видишь то, что видишь. Это как врата в другие зоны?» «Нет». Жидкий металл перемещался от линии мишеней к стеллажу со всякой полезной мелочью и обратно. Двигался он со скоростью никак не меньше десяти метров в секунду и совершенно бесшумно, хотя казалось, что его ножные протезы должны греметь и лязгать по твердому покрытию, как танковые траки. Нет, не так. На врата ты можешь только смотреть, но не видеть. Они сами узнают тебя. А тут видеть должен ты. Видеть невидимое. Санек вспомнил, как он безуспешно пытался разглядеть то, что видел Илья и тут же в памяти всплыло другое — минус десять миллионов. — Мастер, а что такое минусовый рейтинг? Жидкий металл затормозил так резко, что выпущенные когти скрежетнули по полу. — Что ты сказал? — Спросил. — Что такое минусовый рейтинг? Изобразив наивность, повторил Санек. — У тебя? Мастер войны навис с Саньком, полыхая искусственными глазами. Санек собрал волю в кулак, обуздывая страх, выдавливая его из сознания, и выдавил «Нет, не у меня. У меня-то плюс». Зашипели, втягиваясь, поршни ножных опор. Взвизгнули сервы, когда металл, развернувшись на сто восемьдесят, стремительно откатился к стеллажам. И все-таки отрицательный рейтинг. Что это? «Тебя не касается». В голосе мастера войны лязгнуло. «Потоки держи». Синий луч метнулся в голову Санька. Тот уклонился и луч, угодив в пол, выжег лунку в покрытии. Уже лучше. То он, мастер войны, понемногу успокаивался. Береги глаза, Химера. Импланты нынче дороги. Да уж. Санек постарался не думать о том, что было бы, если бы он не успел. Какие глаза? Луч такой интенсивности прожег бы мозг насквозь, и мастер войны. Прекрасно это знал. Три часа спустя жидкий металл решил, что Санек довел навыки полевого ремонта в условиях повышенной опасности до приемлемого уровня. Но не отпустил, а попросил погонять троих учеников на тренажере-имитаторе. Ну, как попросил? Он сказал, Санек выполнил. Где-то с полсотни раз убил каждого из пяти видов оружия. Обучаемые скакали по виртуальной пустыне как блохи, то есть абсолютно неорганизованно. Хотя нет, блохи они прыткие, а новички, увы. Так что сбивать их было несложно. Но Санек тоже получил от тренировки определенную пользу. Отрабатывал хаотическую смену векторов движения и атаки, использовал финты, инициировал ловушки, зарывался в песок с места и на бреющем пике. Словом, выполнял действия и маневры, которые для боя с сырым мясом были абсолютно не нужны. Но, поскольку все относительно, особенно скорость, то стремительные перемещения Санька между противниками существенно затрудняли выбор приоритетных целей и наиболее эффективных атак. А если учесть, что бил он по нескольким целям одновременно, то тренинг становился совсем нескучным. Санек сильно сомневался, что такой тренинг полезен для самих новичков потому что они раз за разом умирали, не успевая защититься, а если и атаковали, то либо в никуда, либо, если Санек выстраивал их в правильную линию, друг в друга. За 45 минут Санька зацепила только два раза, случайными картечинами магнитона, за что он, выйдя из виртуалки, получил втык от металла, в очередной раз услыхав, что случайностей в бою не существует, есть только неучтенные факторы. Им, Саньком, неучтенные. «Но с этим ты уже сам разберешься, парень», — сказал напоследок мастер войны. «В процессе игры». «А почему напоследок?» «Да потому что на этом обучение Санька закончилось». Сюрприз, однако. «Металл сказал, вы закончили». «Фарид, поршень собственной персоной. Послезавтра отправляемся». — Донце дьявола, — уточнил Санек. — Оно самое. — А поподробнее? — А толку? Придет время, все сам увидишь. Тем более... — Что? — Везение, — сказал Поршень. — Это как в казино у твоего дружка. Мы ставим и ждем, когда становится шарик. Выигрыш, проигрыш, смерть, успех. Понятия не имею, что будет. Это место само решает, кого и как встречать. а мы же оба знаем, для чего ты мне нужен, верно? послезавтра. Нет возражений». Санек покачал головой. «Тогда я готовлю рейд, и ты готовься. Не каждый день за новым уровнем ходим». Веры Стрингеру ноль, но договор свят. Прикончить Санька он не может, игра не простит. А в остальном поглядим, на каком поле остановится шарик. Свободная территория а дома Санька ждал еще один сюрприз. Появилась Алена. Причем Алена очень сердитая. «Меня арестовали», — сообщила она. «Вот просто так. Взяли, привели и сунули в камеру. Три дня там просидела. Никто ничего не говорит, ничего не предъявляют. Сначала со мной дура какая-то сидела. Ныла все время, что ей плохо. Потом ее забрали, а я сиди. Потом вывели к какому-то мужику мелкому». С рожей такой пакостный. Я, говорит следователь следственного комитета, хочу с вашим другом Александром Первенцевым повидаться. Ну так повидайтесь, говорю, что мешает? Так нет, его, говорит, найти не можем. Пропал куда-то. Ну, я его матюками обложила и адвоката потребовала. А он не нужен вам, адвокат. Задержали вас ошибочно и выпустят сразу после нашего разговора. Но вы другу своему непременно передайте, у него большие проблемы. Такие большие, что он сейчас как щенок перед танком. И ему надо очень постараться, чтобы его на гусеницы не намотало. Вот так и сказал. Слово в слово. И про танка, про гусеницы. Представляешь? Вполне, сказал Санек. И даже знаю фамилию этого танка. И гусениц я ему вместе с катками вырву. Будь там в миру господин Прилепенко хоть личным другом президента, но здесь он такой же игрок второго уровня, как и студент Александр Первенцев.